Глава четвертая. Вместо ситуации, где Тимофей пытается спасти заложницу и безвредить Зайцева, я увидел совсем иную картину. Сотрудница СИП и наемник оба лежали облокоченные на дверцу автомобиля под пристальным взглядом Тимофея. На миг мне показалось, что девушка мертва из-за на голове. Но нет. Она просто умудрилась сильно рассечь себе лоб, из-за чего кровь обильно полилась из раны. Только как это произошло, я понятия не имел. Да и Зайцев от чего то не был связан, хотя по-хорошему должен был. Каких-либо ран на теле я у него не приметил, что вызывало еще больше вопросов. К тому же на меня до сих пор действовали побочные эффекты после сложной иллюзорной магии, которые контролировать я уже не мог. Чем дольше ты находишься в иллюзорном мире, тем больше стирается грань реальности. Если эту магию постоянно не практиковать, то разуму будет сложно понять, где иллюзия, а где реальность. И даже несмотря на то, что я мог контролировать или подавлять многие его процессы, у всего был предел. Боль от энергетических каналов я подавил, а вот физическую слабость и расплывчатость в глазах уже не мог. Во многом из-за этого я хоть и умел пользоваться магией иллюзии, но старательно этого избегал. Не та эта магия, которую стоит использовать в любом месте и в любое время. Слишком много подготовки она к себе требует и слишком много вреда может принести своему носителю. Да, до магии, анимализма или крови ей очень далеко, ибо эти два направления куда сильнее воздействуют на разум человека, но приятного все равно мало. Тем более, будь противник немного опытнее и не находясь в столь безвыходной ситуации, все бы закончилось куда плачевнее для меня. «Молодой господин, вы пришли в себя?» — поинтересовался Тимофей, вообще не озадаченный тем, что только что со мной произошло. «Целители и оперативники СИП скоро прибудут сюда. Видимо, он давно привык к тому, что я скрываю слишком много тайн, и в них не стоит лезть. Смог я каким-то образом одолеть этого Зайцева, ну и хорошо. подробности подробностей, как я это сделал, ему лучше не знать». «Ну как сказать, пришел в себя?» — хмыкнул я потирая глаза и стараясь удержаться на ногах. «Жить буду, и на том спасибо». «Я с собой прихватил зелье», — сказал Тимофей и сразу же подошел ко мне, протягивая пиалу с жидкостью. «Выпейте, полегчает». «Не поможет», — честно ответил я, не став скрывать свое состояние. «Это временное недомогание, скоро само пройдет. Лучше расскажи, что произошло. Почему эти двое лежат без сознания?» Без сознания лежит девушка, а Зайцев мертв. От услышанного у меня чуть глаза не полезли на лоб. «Как это мертв?» Не скрывая удивления, спросил я. «Это мне вас надо спросить». Многозначительно посмотрел на меня слуга. «Вы сначала столбом застыли на месте вместе с наемником. Я заметил, как у него помутился разум и побежал в атаку. Только не успел я добежать до него, как наемник молча свалился на землю. Мне на секунду подумалось, что это ловушка какая-то, но нет. Сердцебиение не обнаружилось, дыхание тоже. Одним словом, умер пиромант. «Демоны?» — слух выругался я. Мне даже не могло прийти в голову, что наемник умрет от страха из-за наведенной иллюзии. Все-таки он был хитрой змеей, дожившей до тридцати и убившей при этом немало человек. Такие люди редко по-настоящему боятся смерти, поскольку знают, что ходит по острию бритва, А этот, видимо, решил стать исключением. «Службе имперской безопасности, что прикажете рассказать?» — спросил меня парень, выбивая из мыслей. «Я сам с ними поговорю», — ответил я Тимофею и, немного погодя, спросил. «А с девушкой что случилось? Она-то как потеряла сознание». «Нервы сдали, думаю». Пожал плечами парень. Она впервые потеряла сознание и ничего не видела. За это можете не переживать». «Вот и хорошо», — кивнул я и посмотрел своему слуге в глаза. «Ни слова о том, что видел. Если будут настойчиво спрашивать, что случилось, посылай их ко мне». «Хорошо», — сказал Тимофей и, пройдя несколько шагов в сторону лежащих тел, ткнул пальцем на девушку. «У нее на груди висит камера. Сломать? Нет нужды». Покачал я головой. Обыграю как стечение обстоятельств. Уж то, что я мог как-то навредить магу пятого круга, они не поверят. С этими словами я услышал вой сирен и понял, что сейчас меня будет ждать неприятный разговор. И тот факт, что я нахожусь на хорошем счету у СИП, не поможет. Раз уж пострадали их агенты, то они будут копать до конца, несмотря на мой род и статус. Ну и головную боль подкинула мне Кира. Пожалуй, все прошло куда спокойнее, чем я думал. С одной стороны, да, разобраться на месте со службой имперской безопасности у меня не вышло. Увидев бессознательное тело девушки, труп сотрудника и мертвого Зайцева, они попросту не могли не задержать меня до выяснения обстоятельств. Поэтому ночь я провел не сказать, чтобы с большим комфортом. Да, в холодную камеру никто меня сажать не стал, только количество вопросов от этого меньше не стало даже после видеонаблюдения. По камерам они прекрасно видели, что я и Тимофей не рыпаемся и стоим на месте, после чего Зайцев неожиданно падает на землю. Как именно я этого добился, они не понимали. Экспертиза тоже ничего не показала. Поэтому они всеми доступными методами пытались выудить из меня хоть какую-то информацию. «Зачем преследовали Назара Сергеевича Зайцева?» — спросил меня мужчина в форме в то время как я сидел на стуле за железным столом. Он представился Андреем Родионовичем Карповым и в целом создавал образ сурового мужчины, повидавшего на своем веку немало ужасных вещей. Я мог преспокойно не отвечать ни на один из его вопросов, дожидаясь адвокатов рода, но в таком случае разбирательства могли затянуться на неделю, а то и месяцы. Мне же хотелось закончить совсем побыстрее и не доводить дело до суда. Все равно это бессмысленно. Были подозрения, что он совершит нападение на одно из предприятий Вовах. Мы устроили засаду на наемника. Объяснил я сотруднику ситуацию. Данные о том, что он маг четвертого круга, оказались ошибочны. Из-за этого мы его чуть было не упустили. Почему не сообщили о преступнике СИП? Продолжил давить он, чем вызвал у меня лишь раздражение. Можно подумать, от них дождешься вовремя помощи. Не видел смысла отрывать СИП от своей работы, только из-за личных подозрений. Сказал я, глядя в глаза своему дознавателю. Тем более это дело моего рода. Вы же понимаете, что из-за ваших действий пострадали агенты имперской безопасности. То ли давя на жалость, то ли провоцируя, сказал дознаватель. Не слишком ли громкие слова, Андрей Радионович? Не повышая тона, ответил я мужчине. Я, как наследник рода Львовых, вместе со своим слугой просто находился на одном из предприятий, где имел право заниматься защитой собственности, принадлежащей роду. И, защищая предприятие, мы пытались остановить опасного преступника. То, что на его пути попались ваши сотрудники, не моя вина, как и то, что они не смогли оказать преступнику достойного сопротивления. «Не забывайте, с кем разговариваете, княжич!» Зло процедил сквозь зубы Андрей Родионович. То же самое могу сказать и вам, Андрей Родионович. Я многозначительно посмотрел на своего дознавателя. Вы без всяких доказательств попытались возложить на меня вину за смерть сотрудника службы СИП. Этого достаточно, чтобы я подал на вас суд за оскорбление чести аристократа. И если правда окажется на моей стороне, вам в лучшем случае будет грозить отставка. Поэтому выбирайте слова с умом. Мое терпение и доброта тоже не безграничны. «Не забывайте, что я Львов». До этого мне попадались адекватные работники, которые с должным усердием выполняли свою работу, а этот будто пытался самоутвердиться за счет меня или по-быстрому найти козла отпущения. Возможно, погибший парень был его другом, из-за этого он мог остро отреагировать на потерю бойца СИП. Но, будучи профессионалом, он должен сохранять самообладание, а терпеть обвинения в свою сторону просто так я не собирался. «Вы что-то сделали с Зайцевым в момент его смерти?» Сделав вид, что проигнорировал мои слова, мужчина задал следующий вопрос. «Смотря что подразумевается под вопросом, вздыхая от накатившей усталости, — ответил я. Я призывал его сдаться властям. Преступник пошел в отказ и требовал, чтобы я и слуга подвергли своей жизни угрозе. На такие условия мы согласиться не могли» поэтому я принялся тянуть время и откровенно блефовать. Я не ожидал, что мои слова окажут на преступника столь сильное воздействие. Смею предположить, что он умер от страха быть убитым мной или несуществующими снайперами. Кто же знал, что у него может оказаться такое слабое сердце?» Пожал я плечами. «Почему преступник вам поверил?» Не унимался дознаватель. «Я не знаю. Спросите у Зайцева, если сможете» я перестал делать вид, что этот допрос меня совсем не утомляет. Почему находились в истощенном состоянии на момент прибытия группы? Не унимался мужчина, хоть и проглотил мои предыдущие слова, не став в ответ грубить. Догнать мага пятого круга человеку, у которого всего третий круг маны, и который, к тому же, не воин, очень трудно. Я блокотился об спинку стула. Пришлось использовать магию воздуха, создавая за спиной ветряные потоки. «Отсюда истощение, вызванное использованием магии. Вы готовы пройти допрос при помощи мага Ментала?» Таких вопросов был еще целый вагон и малая тележка. Отвечать на них мне пришлось до 10 утра, пока в гости к СИП не заявились адвокаты рода, каким-то образом узнавшие о произошедшем. В том, что они слегка запоздали, я винить не мог. Тимофея, как свидетеля, тоже задержали, а саму информацию не спешили оглашать поэтому наше с ним исчезновение заметили далеко не сразу. После их появления стало немного проще. Поскольку я дал все показания, более держать меня в заперти СИП не могли. Тем более к этому моменту сотрудница СИП пришла в себя. И, несмотря на пережитый шок, смогла дать четкие показания и объяснила своим коллегам, что противоправных мер я не совершал. Ну и так получилось, что ее камера сломалась. Точнее, она с самого начала ничего не писала, но это уже не относилось к делу. Девушка практически подтвердила версию, в которой я тянул время, как мог, до прибытия подкрепления. Этим она встала на мою сторону и отвела подозрения. Но ну и тот факт, что я числился на хорошем счету у спецслужб, тоже играло свою роль. По итогу Си пришлось в устной форме благодарить меня за помощь в спасении их агента и устранению опасного преступника. На этом наша с ними встреча окончилась. Правда, что-то мне подсказывало, что она будет не последней, и что у них ко мне появятся новые вопросы в отношении моей силы. Ладно, в любом случае, сейчас это не важно. Главное — вернуться в отель, выспаться и прийти в себя. А дальше можно будет идти к Ольге, решать новые вопросы. И заодно прочить Тимофею провести небольшое расследование, касаемое ее возможного предательства.